Глава 191. Мотив неясен Пробежав сквозь рощу, Цилингос пересек искусственное озеро и с помощью ветра окончательно оторвался от преследователей. Он осмотрелся и решил создать видимость, будто ускользнул по каналу к реке Тусок, а сам повернул в сторону делового центра Бэклунда района Хилстон. Но в этот миг перед его глазами все внезапно поплыло, и краски темноты стали пугающе насыщенными. Изумрудные деревья стали еще изумруднее, Алые плоды еще аллее, А темная водная гладь мрачнее. Все вокруг выглядело так, Будто на холст вылили ведро масляной краски. В небе с тусклым, спрятанным за вуалью тумана Алым месяцем витали бесчисленные призрачные силуэты, И меж ними вспыхивали прозрачные разноцветные всполохи, Хранящие знания о сокровенных тайнах. Цилингус понял, что остановился. Он парил в воздухе, а под ним поднималась черная вода, и из нее тянулись бледные руки, стараясь ухватить его. Черт, это была засада! Причем тот, кто ее устроил, точно непростой противник. Прямо перед ним возник гигантский силуэт человекоподобный скелет ростом с четырехэтажный дом. В его глазницах полыхал черный огонь, а сами кости мерцали и таяли в призрачном тумане. Цилингос холодно и бесстрастно уставился на врага. На губах появилась ледяная презрительная усмешка. В этот момент перчатка на его левой руке вспыхнула ослепительным светом, словно была выкована из чистого золота. Целингос отклонился назад, распахнул руки, будто собираясь обнять само солнце, и вдруг с небес извергся чистый и раскаленный поток света, накрыв собой гигантский скелет. Прекрасная природа вокруг резко содрогнулась, а подводные бледные руки начали одна за другой испаряться. Это была способность жреца света, способность пятой последовательности пути солнца, истинная погибель для мертвецов. Когда сияние рассеялось, черное пламя в глазницах скелета мгновенно угасло, сам он стал прозрачным, и крупинка за крупинкой исчез в воздухе. Прежде чем Целлингос успел снова воспользоваться силой жреца света, его лицо застыло. Слева от него возник еще один гигантский скелет, почти четырехметровый, с горящими в глазницах черными огнями, точь-в-точь, точь, как предыдущий. А затем один за другим те же самые скелеты начали появляться повсюду. Один, два, три, больше сотни. Сотни глаз, пылающих мраком, в унисон уставились на него. Тем временем темная водная гладь под ногами поднималась все выше, уже почти касаясь подошв. Из глубины снова тянулись бледные призрачные ладони, мечась в воздухе, будто пытаясь ухватиться за последнюю соломинку спасения. «Разделитесь и окружайте», — приказал кардинал церкви шторма Эрл Снег и, взмыв в воздух на порыве урагана, устремился по следу Цилингоса. Герцог Нигин и остальные знатные гости не стали присоединяться к карателям. Сдержанно соблюдая свой статус, они остались у окна на балконе, наблюдая за происходящим. Тем временем ошарашенные аристократы наконец начали приходить в себя. Из-за внезапной тьмы и всеобщей паники большинство из них так и не поняли, что именно произошло. Они знали лишь одно – на герцога, возможно, покусился убийца. Элджер Уилсон стиснул зубы и рванул прочь из особняка герцога, огибая парк и направляясь в сторону делового района Хилстон. Пусть даже надежда была лишь крупица, он не собирался ее упускать. Вдруг он услышал, как ветер донёс до него чей-то голос. «Прекратите погоню!» «Прекратить погоню?» Это же голос кардинала Снека. Элджер сделал ещё пару шагов и лишь тогда остановился, обернувшись и глядя в небо с недоумением. Он увидел, как над деревьями и искусственным озером в воздухе парит архиепископ Снег, облаченный в черную мантию с вышитым знаком шторма. Его взгляд был устремлен вниз. Элджер нахмурился, не успев даже задуматься о причине запрета, и стремительно ринулся в сторону кардинала. Приближаясь, он с помощью сил морехода начал видеть все отчетливее. На строгом лице певца богов не отражалась ни единой эмоции. Но его поза выдавала тяжесть момента. Из-под черной мягкой шляпы выбивались серебристо-белые волосы, колыхаясь на ветру и подчеркивая серьезность его стальных глаз. Элджер отвел взгляд и выбежал из рощи. Перед его глазами вдруг предстала холодная гладь озера, озарённая алым светом луны, а у ближайшего берега высокая фигура. У этой фигуры был характерно широкий подбородок, темно каштановые волосы были собраны в узел на затылке, как у древнего воина, а темно-зеленые глаза — холодные и пустые. Цилингос! Вице-адмирал-ураган Цилингос! Элджер замер, затем вздрогнул от возбуждения и изумления. Он не мог поверить своим глазам, подозревая, что тьма играет с ним злую шутку. Не успев даже отреагировать, он увидел, как лицо Цилингоса начало стремительно гнить. Из него потек гной желтовато-зеленого цвета, а куски плоти один за другим стали отпадать с мерзкими шлепками. На голове Цилингоса остался лишь череп, а два пустых глазных яблока вывалились из орбит и с глухим звуком ударились о землю у берега. С хрустом скелет рассыпался, одежда упала сверху, прикрыв гниющие останки и сверкающие костяные обломки. Меньше чем за 20 секунд один из семи пиратских генералов, Цилингос, загадочным образом умер прямо на глазах у Элджера. Эта пугающая сцена врезалась в сознание повешенного, заставив его усомниться, не видит ли он ночной кошмар. Что произошло? Разве Цилингос не сумел сбежать? Как он мог умереть здесь так странно и так просто? Что же с ним произошло, что он погиб за столь короткое время? «Ведь он обладатель шестой ступени, избранник ветра, он обладатель кишащего голода. Кто это сделал? Зачем было его убивать?» Пока в голове Элджера вихрем приносились вопросы, он услышал глубокий и завораживающий голос певца-бога Эрла Снека. «Кто-нибудь еще знает об этой информации?» Элджер быстро вернул себе самообладание, бросил взгляд на останки Целлингоса и выдал заранее подготовленный ответ. «Как только я получил эти сведения, сразу же доложил вам архиепископ». На этом месте он не сдержался и мысленно упрекнул его. «Если бы Эрл не отправился на бессмысленную прогулку по реке, мне не пришлось бы тратить столько времени на его поиски». Цилингос, быть может, вообще не смог бы сбежать из особняка герцога Нигина. Разумеется, такие претензии он не посмел озвучить вслух перед высокопоставленным потусторонним, а лишь продолжил доклад с должным почтением и скромностью. Тот, кто получил информацию напрямую, даже погиб, а передающие послания не могли сдать информацию кому-то еще. В этом я уверен. Но я не могу с уверенностью сказать, не утекла ли информация со стороны самого источника. Раз ее получили мы, значит, могли и другие. Говоря это, Элджер не мог не гадать про себя, кто же убил вице-адмирала Урагана. Может, это был недовольный заказчик убийства герцога Нигина, человек или организация? Но ведь Цилингус уже успел сбежать, и возможности раскрыть план у него не было, значит, не было и причин его убивать. Будь я на их месте, я бы велел Цилингусу затаиться, дождаться, пока все решат, что он скрылся из Беклонда, и тогда нанес бы повторный удар. К тому же Цилингус всегда полагался только на себя, он не стал бы заранее делиться планом атаки. Герцог Нигин в связи с предстоящими в сентябре голосованиями часто устраивает приемы. Возможность нашлась бы. Кроме самого Целлингоса, никто не смог бы точно предугадать, когда и где он ударит. Разве что это был пророк, но шанс на это ничтожно мал. Внешнее вмешательство? Невозможно. Мисс Справедливость заметила проблему сразу, передала информацию господину Шуту через молитву. Кроме нас, никто другой не мог получить сведения так же быстро. «Господин Шут...» — Элджер вздрогнул, в его голове мелькнула догадка. «Это сделал приближенный господина Шута. Он просто случайно оказался в Бэклунде и случайно помог». Чем больше Элджер размышлял, тем убедительнее казалась эта догадка. Только члены собрания Таро и их союзники могли получить сведения первыми. Только вмешательство слуги Шута могло сделать все столь странным и лишенным явной цели. Пока мысли Элджера уносили его все дальше, кардинал Снэк, помолчав, обратился к пребывающим карателям. «Целенгос мертв. Его убил потусторонний высокой ступени. Либо же было использовано запечатанное орудие того же уровня. Но это крайне опасно и маловероятно. По предварительным наблюдениям, это был кто-то на пути смерти. Возможно, член Духовного Ордена, но точно не из тех, кого я знаю». Может быть, и из какой-то другой тайной организации. Мотив неизвестен. Духовный орден берет свое начало с Южного континента. По слухам, этот тайный культ был основан потомками Бога Смерти, пытавшимися воскресить своего прародителя. После захвата и колонизации Южного континента они едва не исчезли, но все же смогли выжить и даже распространиться по странам Северного континента. По тусторонней высокой ступени — «Да, только такой человек мог убить Цилингоса за столь короткое время. Один из приближенных господина Шута ведь тоже находится на этом уровне. Полубог». Элджер снова взглянул на груду гниющего мяса и белых костей. Его разум будто оторвался от тела. В душе не осталось ни страха, ни волнения, только пустой, остекленевший взгляд. «А что, если однажды я предам господина Шута?» Внезапно мелькнуло у него в голове, и сразу перед мысленным взором всплыло устрашающее зрелище, как всего минуту назад лицо Циллингоса стремительно разложилось и стекло гноем. Элджер вздрогнул от ужаса и машинально опустил голову. Но вместе с этим он ощутил облегчение. Раз уж нельзя сбежать, нельзя противостоять, остается только одно — быть верным. Фух, со смертью Цилингоса никто больше не сможет угрожать мне этим секретом. Он с облегчением выдохнул, и в его сердце наступило полное спокойствие. В особняке герцога Нигина Одри Холл обсуждала недавнее покушение вместе с матерью и другими знатными дамами, как вдруг в дверях появился ее отец с аккуратными усиками и неизменно собранным видом. Она тут же нашла предлог, чтобы выйти из гостиной и направилась на балкон у главного зала. «Папа, ты хотел что-то сказать?» — спросила Одри, глядя на графа Холла своими зелеными, словно изумруды, глазами. Этот цвет она унаследовала от матери, а не от отца. Граф Холл мягко улыбнулся. — Все улажено, дитя моё. Беспокоиться больше не о чем. А ты ведь никому не рассказывала, что барон Гремер был самозванцем? — Нет, — твердо покачала головой Одри. — Я рассказала это лишь одному существу, едва ли уступающему божеству, — тихо добавила она про себя. Немного подумав, она уточнила. «После того, как рассказала тебе, я пошла в туалетную комнату, а потом сразу к маме. Можешь у нее спросить?» «Понятно», — кивнул граф Холл и, не развивая тему, продолжил. «Цилингос мертв. Его кто-то убил». «Кто?» — удивленно и с легким волнением спросила Одри. «Неизвестно. Мы даже не можем понять, зачем его убили. Это и правда непостижимо». Граф на мгновение замолчал, а затем добавил «Возможно, это был кто-то один, а возможно, целая организация. Тайная, могущественная». «Непонятный мотив? Тайная, могущественная организация? Неужели это приближённый господина Шута? Неужели это наше собрание Таро?» — вдруг догадалась Одри.